Глава 16. Волчиться. Телоныло настолько, что, ломотав в спине, казалось бы, все незаметной. Боль была не физическая, но абсолютно невыносимая, как будто два кулака влетают друг в друга в районе грудной клетки, и сотрясение от удара волной растекается по конечностям. У Анны Марии ничего не болело, кроме спины и плеча, но казалось, что она сейчас загнётся от этого страшного ощущения. «От боли душевной, кажется». Она стояла в лучах утреннего солнца, которые тёплым светом заливали просторный танц-класс. Каждый из танцоров на своём месте у станка разогревался перед репетицией, все щебетали о чём-то, обсуждали последние новости, гнулись к своим длинным ногам, кто-то сидел в углу и чинил пуанты. Члены труппы старательно делали вид, что Урии и Софи не разбиты лица, и что это не их разнимали на днях в женском туалете. Монтес Кьё молча разминала стопы, лицо её было густо замазано тональным кремом. Стоило её похвалить, синяков почти не было видно, если не присматриваться. Прима уже не казалась такой самоуверенной и довольной. Как видно, пару ударов по лицу, даже самые главные балерины сбивают всю спесь. Но Анне Марии было плевать, она тоже разминалась, тупо делая какие-то движения, сама же уставилась куда-то вперёд, глубоко задумавшись. Эта картина всё время стояла у неё перед глазами с того самого момента. Его сильное, но абсолютно незащищённое тело дёргается. Он падает на спину. По одежде медленно расползаются багровые пятна крови. Светлые глаза удивлённо уставлены в небо, словно он не верит в происходящее. Пальцы его инстинктивно хватаются за рану, и он, дрожа, приподнимает голову, морщится от боли, но всё равно оценивает ранение. Хорошая работа, детка. Но прекрати таращиться. Голос Моэля вырывает её из ледяного ступора. Он хватает её за кисть, дёргает к себе, и они убегают. Поражённый взгляд Лероя вызывает мурашки, а его рука тянется к кобуре. Анна Мария моргнула несколько раз, пытаясь согнать эту пелену с глаз и сосредоточиться на станке. Она здесь, в танцклассе солнечным октябрьским утром. Вот её коллеги, вот пришёл Милио, их пианист. он сортирует ноты для аккомпанемента Едва она подумала о предстоящей репетиции большого гранд-па в Виллесах, как снова забылось. Его тело дёрнулось, завалившись на спину, уши заложило, словно в них взорвалась маленькая петарда, огромное желание подхватиться и ему не дать упасть. Красные пятна на груди. Её пальцы шевельнулись, чтобы закрыть ему раны и не дать вытечь крови, чтобы он не умер. Анна-Мария раздражённо отпрянула от станка, понимая, что совершенно не может собраться. Ей хотелось выцарапать себе глаза, чтобы перед ними больше не появлялся Лерой, ожидающий выстрела. Чтобы он больше не смотрел в её воспоминаниях на неё так, как в день операции. Ей хотелось забыть боль от отдачи Смитвессона, запах пороха и цвет крови Аима. Забыть. Всё забыть. Почему она постоянно вспоминает это? Почему выстрел в Лерое причинил ей столько боли? Словно она ранила сам у себя. Почему его так много в её голове? Его глаза, тёплая улыбка, ровный тембр голоса и спокойствие, которое он дарит, два разных Хаима. Ласковый и добрый, заправляющий ей волосы за ухо, смеющийся, и другой, раненый, дрожащий, хватающий ртом воздух, как будто в предсмертной агонии. Этого слишком много для неё одной. Его слишком много. Уйди из моей головы. Уйди, уйди, уйди. Эй, Андрея обеспокоенно наклонился к ней Себер, коснувшись её руки. Тебе нехорошо? Прикосновение вновь вернуло её в танцзал, светлый и просторный. Рядом стоял Северин, он хмурился и рассматривал свою подругу, потом спросил, всё ли хорошо с ней, ирия понимала, что сейчас она категорически не в себе. Меня тошнит, пробормотала она. Мысли путаются. Ты переживаешь. А ну и понятно, отвесил Каст. Тебя не может не беспокоить Лерой. Всего на миг её сердце пропустило удар, и мелькнула абсурдная мысль, что Север имел в виду то, что она сама лично выстрелила в Аима. Боже, она что, сходит с ума? Что? Рассеянной напуганно переспросила Валевская. Все видели в новостях, что случилось, подхватил разговор рядом стоящий танцор из Кордобалета. Так Интерпол и Жандармерия пытались захватить ту группировку. И все знают, что в того капитана полиции стреляли, кивнула другая балерина. Ты же встречаешься с Ниманно Марией, да? Камень с души хоть и не упал, но хотя бы услужливо подвинулся, и дышать стало каплю легче. Точно, это вполне логично. Все знают о её отношениях с Лероем, и все смотрели срочный выпуск новостей. Стало бы з ей есть о чём волноваться, думают все. Её любимый был подстрелен на опасной работе. Вот только интересный факт: той сука с пистолетом была сама Валевская. Не в психушку ли ей теперь дорога? Дорога из жёлтого кирпича в чокнутый мир, где девушки одновременно любят и губят, а потом плачут. Вздохнув поглубже и пожала плечами. Да, это безумие. Но коллеги продолжали смотреть на неё, словно ожидая ещё чего-то. Эпатажная и красноречивая Анна Мария не могла отделаться от такой пресной и короткой фразы, когда чуть не застрелили её парня. У неё ведь было другое амплуа. Сглотнув, Волевская добавила: "Эти шавки из Волков ещё заплатят. Сначала чуть не вышибли мне мозги, а теперь ему. Я что им, как красная тряпка для быка?" «Надеюсь, настанет день, когда я сама им всем лица раскрашу, как Монтескьё!» Рия ухмыльнулась и пошла к своему станку. Танцоры тихо посмеялись, переглянувшись, и тоже разбрелись. С ними сейчас говорила та самая Валевская, с которой лучше не связываться. Никто не знал, что пока она выдавливала из себя эти слова, ей хотелось откусить себе язык и выплюнуть подальше. «Тебя трясёт!» — шепнул ей север на ухо, когда она облокотилась о станок. «Ты была у него в больнице?» Мутным взглядом Рия посмотрела на него. «Что? Я не была». «Так сходи, а то сойдёшь с ума». В зал вошёл Олен. Он распахнул ставни, а потом махнул руками Мельео, и тот сел за пианино. Все сразу встали ровно к станкам. Анна-Мария почему-то и не подумала о том, что надо навестить Аима и узнать о его состоянии. Ей определённо станет легче, если она увидит его». и поймёт, что с ним всё в порядке. Хотя как смотреть на него после всего? Эй, снова обратился к ней Каст. Я отвезу тебя, крошка. Ладно. Ря мягко улыбнулась ему. Плотная стена мыслей отступила ненадолго, и Валевская была готова разминаться и работать. Объясни, прошу, какого хрена. Это было максимально опрометчиво. В бешенстве орал Най. Оставь свои ты жалобы на время. Пока мест мы всего не разъясним, пока мы причины не узнаем, источник начала этих бед, тогда возьмём я вашей скорби буду. Я первый в ней участие. Замолчи, сказал со вздохом Лиман. Лучше просто объясни. Уильям Шекспир. Ромео и Джульетта. Устами классики, устами Шекспира глаголит правда. И это ответ на твой вопрос. пояснил Майл. Я сам ничего не знаю. И Сантана только пожал плечами, сидя на спинке дивана, наи покачал головой. Ты придурок, Майл. Ты просто идиот. За нами была погоня, и ты мог убить его, выстрелить в Ллойя, который был, как ты сказал, без бронежилета. Но тебе захотелось потешить самолюбие. Тебе хотелось причинить боль Рии, и ты принудил её стрелять. Она первый раз в руках держала пистолет. Конечно же, она не убила его, а лишь ранила. Молодец, браво! Она не попала не из-за отсутствия опыта. Она не хотела, сказал Мэйльен. Да мне плевать, фыркнул Нэй и продолжил. Она не была обязана. Вся вина целиком на тебе. Нэй и Мэйльен сейчас были в студии вдвоём. Они планировали новую операцию на основе собранных данных, которые получили с серверов акционерного общества. Сначала было непонятно, убит ли Рой или нет. Но из срочного выпуска новостей вскоре выяснилось, что капитан Аимли Рой из Леона, назначенный расследовать дело группировки Волки, доставлен в больницу с ранением и по сей момент находится в госпитале. Разумеется, остальным членам Волков стало интересно, по какой же причине Сантана не застрелил капитана, и как бы ему ни хотелось отвертеться. Он всё же признался, что стреляла Рия, а не он. Маэль сам захотел, чтобы на урок нажала она, и каждый в группе понял это по-своему. Но очевидный факт: Маэль может быть ещё более жестоким, чем от него ожидали. Заставить девушку стрелять в того, кому она не равнодушна, это безжалостно. Но Лимана это не напугало и не впечатлило. Его это взбесило. Он попытался пригладить взъерошенные светлые волосы, чтобы успокоиться, но по изумрудным глазам можно было заметить Он всё ещё в бешенстве. Господи, продолжил он. Скажи, ну скажи, пожалуйста, за что мне это? Какого чёрта я должен разгребать за этого парня его дерьмо? Мэйл нахмурился, отложив планшет. Эй, хватит. Я сделал то, что должен был. Я не могу объяснить этого. Но дьявол, най, мне хотелось так поступить. Леман повернулся к Сантане и встретил его затуманенный взгляд. Кажется, сам Маэль с того дня обдумывает свои мотивы, будто он удивлен не меньше остальных. Зная, что это прекрасный шанс застрелить Лероя, он вынудил именно Анрию пальнуть. Почему? Зачем было так поступать? «Не спрашивай. Я и сам не знаю», — повторил Маэль. «Но когда я понял, что это возможность вынудить Рию стрелять...» «Стрелять в её любимого Аима, оборвать все её сраные чувства к нему? Мне ужасно захотелось этого. Она не имеет права быть рядом с ним, она принадлежит мне». Немного опешив, Най сел на свой стул за круглым столом и произнёс. «Я понимаю, что её отношение с Лероем – некоторая проблема для нас, но мы бы решили её позже. У тебя странная реакция на это». Майл вопросительно посмотрел на Лемана. "Болезненная", пояснил он. Сантана в раздражении вскочил на ноги, словно только что услышал то, чего очень не хотел слышать, и просидел сквозь зубы: "Знаю, я мать твою знаю". Потом он подошёл к окну и крепко вцепился пальцами в подоконник. Леман смотрел слегка обеспокоенно, кажется, видимо, Елена в таком состоянии в первый раз с момента их знакомства в Мадриде. Это было удивительно. У него были отношения с девушками и раньше, при этом эти отношения бывали яркие, эмоциональные, иногда полные любви, иногда печали разлуки и воссоединений. Из-за увлечения девушкой Сантано мог пропадать на месяцы. В любви Моэль не брезговал ничем. Зачем себя ограничивать, ведь любовь самое сильное и невероятное чувство в мире. Он всегда с удовольствием влюблялся. Бил вино на берегу со своими женщинами, сливался с ними в пылком танце на какой-нибудь вечеринке, устраивал совместные поездки в Париж и Амстердам, обедал с ними сырной пастой и каберне, готовил им роскошные завтраки, целовал, любил. Каждая новая его девушка была краше предыдущей, с каждой он прожил маленькую невероятную историю, которая годится для написания романа, и с каждой он расставался, но без жалости. Если страсть уже кончается, а любовь не застилает глаза, интерес исчезает. Держаться за старое смысла нет, всё равно рано или поздно появится новая девушка. Мэйл относился ко всем своим бывшим тепло, даже если расставание едва ли не сопровождалось дракой и бесьём посуды. Но в любом случае, каждая его история развивалась по вполне понятному сценарию, а сейчас с Анной и Марией происходит чёрт-знат что. То она кидается на него, чтобы уболбить, то кидается, чтобы любить, то готова ему руку откусить, если Маэль прикоснётся к ней, то всем своим видом показывает, что хочет ощущать его прикосновение на своём теле. Интересно. У неё вообще с головой в порядке? Спорить бессмысленно. И своим противоречивым характером и безумствами и внешностью она приковывала внимание Маэля. Но он сам не понимал истоков этого интереса, что за ним стоит. Это любопытство? Или быть может, влечение, а может, жалость, ведь они похожи, и ему просто хочется показать Анри, что живёт она совершенно неправильно. Ответа у него не было, была лишь она в его голове и всё. Тяжело вздохнув, Майэль покачал головой. Это ненормально. Моё отношение к ней какое-то нездоровое. И что теперь? спросил Леман. Что ты будешь делать дальше? Не говори ничего остальным. Они сочтут меня некомпетентным дурнем, скажут, что у меня от неё крыша едет. И окажутся правы, она действительно едет, подумал Маэль. Эта бестия ворвалась в его жизнь и обосновалась в ней, а потом с ноги своим балетным ударом снесла ему крышу. Понять её было невозможно, она то крушила всё вокруг, то хмыляла и пускала искры небесными глазами, то страдала наедине с собой. Её непредсказуемость захватила Маэля. Он оказался поглощён ею. А она едет, будто бы прочитав его мысли, спросила Най. Её уже нет, бросил ему в ответ Майл. Мне иногда кажется, что я одержим ею. Больше всего я боюсь ставить нашу работу под удар из-за интереса к ней. Ты меня знаешь, наши цели и работа на первом месте. Лиман подошёл к Майлу, похлопал его по плечу и слегка растерянно сказал: «Ну, соберись, не глупи, ладно? Я знаю, что все твои действия имеют смысл и необходимы. Даже то, что ты вынудил её стрелять, это тоже было важно. Ты же сам сказал, что это было плохое решение. Я так говорю о каждом твоём действии, Сантана». Маэль сухо усмехнулся. «Это точно». Помолчав с полминуты, Най всё же спросил. «И что ты намерен сейчас сделать?» Мелька макину в осенние марсель серыми глазами Сантана отвесил. Мне нужна она. Сжимая его руку, к которой пару минут назад она очень робко прикоснулась, девушка шипнула. Это меня пугает, а им. Он тоже сжал её ладонь в ответ, но немного слабее. Не бойся. Дело не в них. Это я допустила опрощность. Но ты же опытный. Как тебя могли задеть в перестрелке? Он опустил взгляд, не зная, что же ответить на вопрос о Мерике, которая не покидала больницу ровно до того момента, пока доктор не сказал, что с ней всё в порядке. Его помощница была столь верна ему, что казалась родной сестрой. Её беспокойство и забота и правда грели душу, и в другое время даже заставили Бэйма задуматься о том, как ему повезло. Но сейчас голова была полна другими мыслями. Он мысленно снова вернулся в тот переулок, где его подстрелили. Он постоянно возвращался к той секунде, когда увидел её, девушку. Меньше всего она ждала увидеть что-то подобное. В его представлении волки это несколько мужчин-профессионалов чьи действия отточены до безупречности, они сильны, умны и почти неуловимы. Но перед ним появилась она. Она, девушка. Казалось бы, такая хрупкая, Но в то же время очень спортивная и очень ловкая, что можно было понять по её движениям. Из-под капюшона выбивались тёмные пряди, а на лице белая волчья маска, а ещё чистые и морозно-голубые глаза, которые звериному уставились на Аима. Она точно не была профессионалом, потому что её действия были неуверенные и неумелые, и действовала она по приказу одного из мужчин, тоже члена группировки, высокого, сильного, по видимому их главаря. Из-за этой странной ситуации героя и подстрелили. Не успев ничего сделать, он схватил в плечо пулю. Вопрос мерег в другом. Почему стрелявшая в меня девушка промазала? Личико секретарши вытянулось от удивления. Она убрала рыжие волосы за уши и робко спросила: "Девушка?" "Да, одна из Волков, девушка. Можно предположить, что она лишь помогала?" Но на её лице тоже была их маска, как и у остальных участников. Значит, она работает с ними. Пока подержи это в секрете. Хочу сам поработать с этой информацией». Стим как-то растеряно пожала плечами, мол, дело-то твоё тебе и решать, но ей всё ещё было интересно. И она, кивнув на перевязанное плечо Лероя, спросила. «И что, это она тебя так?» «Да. И знаешь, что меня мучает?» Волки профи как в сфере IT, так и в стрельбе. А она попала мне в плечо. Как думаешь, что бы это могло значить? А им задал этот вопрос, чтобы проверить, придёт ли Америка к тому же выводу, что и он. Он так делал часто, когда хотел поговорить с кем-то о деталях преступлений, которые расследовал. И с тем такие интеллектуальные игры нравились. Ну, предположить, что она плохо стреляет, было бы странно, раз она в волках, верно? Конечно. гнула им. Тут только два варианта: либо она действительно плохо стреляет, и тогда назревает вопрос, а зачем она в группировке? Какую роль она играет в их работе и почему? Либо она прекрасно стреляет и промахнулась нарочно. Тут уже вопрос посерьёзней. Неужели она хотела оставить меня в живых? И если да, то зачем? Стало видно, что размышления Аима задачили Мирик. Она потупила взгляд и пробормотала: Ты в больнице время даром не терял. Сколько же разгребать нам потом придётся. Лерой слабо улыбнулся, потому что он и правда планировал дело носом рыть, но думая о той девушке из группировки, он вдруг вспомнил о другой. И едва у него появилась мысль о ней, как в палату вошла медсестра в зелёной форме и встала прямо под подвешенным к стене телевизором с выключенным звуком, по которому шли новости. Она выделялась ярким пятном на фоне белых стен и пола. Месье Лерой, к вам ещё один посетитель, улыбнулась она и мельком опустила глаза в планёр. Анна Мария Валевская. Пустить? Взгляды Мерик и Аима встретились, он словно без слов сказал ей: "Не оставишь нас вдвоём". А она словно отвесила: "Только не это". Разумеется, она знала об их отношениях, но Лерой ни разу не разговаривал с ней об этом, да и не хотел знаси её мнение на этот счёт. Да. Коротко бросил он. Америка не слишком своевольничала в вопросе личных дел своего начальника, но сегодняшний день оказался исключением. «Капитан, это у вас что, серьёзно?» Спросила в полтона Стим. А им такого вопроса не ожидал и вскинул брови. «А тебе что за дело, Мерик?» «Она всё-таки подозреваемая. Неправильно это, капитан?» «Она больше не под подозрением в этом деле», спокойно ответила им. «Можешь не беспокоиться об этом». «Давайте не будем так быстро списывать её со счетов», настаивала Америка, которая сегодня была на удивление смелее обычного. «Возможно, стоит пересмотреть её участие в деле ещё раз». Ощутив лёгкое раздражение, но не имея сил ругаться, Лерой повторил. «Мерик, можешь не беспокоиться об этом. Увидимся в офисе». Стим не ответила. Анна Встала, молча взяла свои вещи и ушла. Это было очень не похоже на неё, но Леруй отогнал эту мысль. Сейчас он смотрел на дверь палаты и ждал. Через пару секунд она открылась, и вошла Анна Мария. Чёрные густые волосы спадали на её плечи и спину, веснушчатый лисок казалась немного бледным, а села в хлопковой рубашке и джинсах исхудавшим. Она медленно подошла к нему, слабо улыбаясь. А им Не хотелось бы встречаться в больнице всякий раз после того, как ты убегаешь на работу. Так тебя надолго не хватит. Лэро искренне рассмеялся, подумав о том, как приятно ему видеть Сириу. Но он и не подозревал, как долго она придумывала свою первую фразу, а ещё он не знал, как тяжело ей было выдавливать из себя эти шутливые слова, не понимал, как ей хотелось умереть, видя его на больничной койке по её вине. Он ничего этого не заметил, потому что Рия была искусная актриса, прожившая половину своих дней в лицемерии и постоянной борьбе. Играть-то она играла, но сердце буквально разрывалось от правды, которую она носила в себе. Может показаться, что работать на два фронта достаточно легко, но на самом деле это убивает и давит. Именно об этом думала Рия по дороге сюда, а когда она вошла, то на секунду даже задумалась, что лучше. обняться им или выброситься к чёрту в окно. К слову, оно было соблазнительно приоткрыто. Анна Мария тепло улыбнулся им. Стоило проваляться здесь почти 2 дня, чтобы дождаться тебя. Ты же знаешь, у балерины весь грёбаный день занят. Хеся на самом деле, она не приходила, потому что боролась с чувством вины, пыталась собрать себя по осколкам и подготовиться к тому, как будет смотреть в его глаза. Валевская полагала, что она бессовестная и равнодушная. Какая же это ошибка! У неё были и душа, и совесть, и сейчас они дивным тандемом шарахнулись со всей силы по Анне Марии, сбив её с ног. Лучше бы их и правда не было. Иди ко мне, просинул ей рой князь здоровую руку. Мне себя не хватало. Сердце вновь болезненно сжалось. На мгновение захотелось броситься ему в объятия и рассказать Какой маел поскуда и как ей хотелось бы рядом с Аимом, как не хотелось стрелять. Но это было невозможно. Анна Мария, взрослая девочка, ныть нельзя. Она только прикусила губу почти до крови, подошла к Лерою и присела на край его постели. Она отметила, что у него лишь одно пулевое ранение в плечо чуть выше грудной клетки. Больно, но не смертельно. Ну хотя бы так. Анна госнула с еболезя пальцами, и глаза Има заблестели. Что, даже не спросишь, как меня у гораз дела? ухмыльнулся он. Не спрошу и даже не планирую, промелькнуло в голове Урии. Работа есть работа, пробормотала она. Мы тянем связки и ломаем ноги, чахнем от анорексии из-за этих амбиций, а вы умираете, когда ловите пули и на живые. Всякий делает свой выбор. Это как тяжестук даже для себя. С сомнением произнёс Саим. Себе ни сколечко не жаль меня. О, знал бы он, насколько жаль и насколько ей тошно от себя. Пусть в Олевске и хотелось побыть с Лёройм побольше, но именно сейчас она мечтала смыться поскорее или может провалиться сквозь землю, что угодно, но только не эти доверчивые глаза и мягкий голос. Анна снова видит перед глазами его лицо, ошарашенное и поражённое. Он дёргается, когда она спускает курок, он жмурится от боли и падает. Конечно, мне жаль. Мне так жаль, что это случилось. Я бы всех там перестреляла, особенно Маэля. Эта мысль приятно отозвалась в голове. Краткая вспышка сильной ярости поразила Анрио. Вот кого она сейчас хотела видеть. Вот кто должен ответить за её мучения. Вот на ком можно отыграться. И это не шутка. Ей действительно хотелось избить Сантану. Анна Мария не будет с этим медлить. Поднявшись с постели, Волевская посмотрела усталым взглядом на Лироя и забрала свою руку из его пальцев. "Знаешь, какая ты сейчас?" вдруг спросил Лирой, рассматривая её в медовых лучах закатного солнца. Волевская вопросительно вскинула брови. Задумчивая и красивая. Ой, Риа махнула рукой, потянувшись к сумочке. Не спорь, ты красивая, красивая, безумно красивая, протараторил Лирой. Я очень рад, что ты приехала. Извини, но мне снова нужно на работу, соврала она. Я вырвалась к тебе буквально на пару минут. Так быстро, печально сказала им. Знаешь, мы могли бы поужинать после того, как меня выпишут. У тебя или у меня? С радостью, Рье склонилась к Лерою, и он подарил ей мягкий и лёгкий прощальный поцелуй, приятный, как тёплое заходящее солнце. Именно такие ассоциации появились у Анны Марии. Она попрощалась с ним и вышла из палаты. Давящее чувство вины и отчаяния сменилось предвкушением и нарастающим бешенством. Маэль Сантана. Теперь ей нужен лишь Маэль. За то, как он поступил с ней... Она раскрасит ему лицо похлеще, чем Софии.